И это спрашиваете вы, ближайший друг господина Дегиша, поверенный его тайн?» «Ближайший друг — да. Поверенный его тайн — нет. Дегиш из тех людей, которые никому не доверяют своих тайн. Дегиш очень скрытен, принцесса». «Хорошо, в таком случае я буду иметь удовольствие открыть вам эти тайны, которые так хорошо умеет прятать господин Дегиш с досадой молвила принцесса. Ибо ведь король...» «Может быть, вторично пожелает расспросить вас, если вы снова расскажете ему эту небылицу, то он, пожалуй, вам больше не поверит. Мне кажется, ваше высочество, что вы заблуждаетесь относительно короля. Его величество остался очень доволен мною, клянусь вам. В таком случае позвольте мне сказать вам, господин Демоникан, что это доказывает лишь нетребовательность его величества. Я полагаю, что ваше высочество ошибается». Его Величество, как известно, принимает в расчет только серьезные доводы. И вы думаете, что король поблагодарит вас за вашу подобострастную ложь, когда узнает завтра, что господин Дегиш затеял ссору из-за своего друга господина Деброжелона и что ссора эта привела к поединку? — Ссора из-за господина Деброжелона? — наивнейшим тоном спросил Манекан. — Что вашему высочеству угодно сказать этим? Что же тут удивительного? Господин Дегиш подозрителен, раздражителен, легко забывается. Я, принцесса, напротив, считаю Дегиша очень терпеливым человеком, который раздражается только в тех случаях, когда для этого есть серьезный повод. «Разве вступиться за честь друга не серьезный повод?» — улыбнулась принцесса. «О, конечно, принцесса, особенно для такого сердца, как у него. Не станете же вы отрицать...» то господин Деброжелон — друг господина Дегиша. Большой друг. Так вот, господин Дегиш вступился за честь господина Деброжелона. И так как господина Деброжелона здесь нет, и он не мог драться, то граф дрался вместо него. Манекан с улыбкой слушал принцессу и раза два или три сделал движение головой и плечами, означавшие «Если вы хотите во что бы то ни стало, что же вы молчите?» Нетерпеливо спросила принцесса. «Видно, вы не разделяете моего мнения и хотите что-то возразить. Я вам могу сказать, принцесса, только одно. Я не понимаю ни слова из всего того, что вы изволили рассказать мне. Как? Вы ничего не понимаете в ссоре господина Дегиша с господином Девардом?» В раздражении воскликнула принцесса. Манекан молчал. ссоре — продолжала она, — возникшей из-за одной довольно недоброжелательной и довольно обоснованной фразы относительно поведения одной дамы. — Ах, одной дамы, это другое дело, — протянул манекан. — Вы начинаете понимать, не правда ли? — Простите, ваше высочество, но я не решаюсь. — Вы не решаетесь, — спросила принцесса, выведенная из себя. — В таком случае решусь я. «Принцесса! Принцесса!» — остановил ее манекан, делая вид, что страшно испуган. «Взвесьте хорошенько, что вы хотите сказать? Можно подумать, что если бы я была мужчиной, вы бы вызвали меня на дуэль, несмотря на запрещение его величества, как господин Дегиш вызвал на дуэль господина Деварда из-за сомнений последнего в добродетели мадмуазель де Лавальяр». «Мадмуазель де Лавальяр?» — скричал Манекан, даже подпрыгнув от изумления, точно он меньше всего на свете ожидал услышать это имя. — Что с вами, господин Доманекан? Почему вы подскочили? — иронически усмехнулась принцесса. — Неужели вы имеете дерзость сомневаться в ее добродетели? Но во всей этой истории не было и речи о добродетели мадемуазель де лавальер принцесса. — Как? Два человека стрелялись из-за женщины, а вы говорите, что она здесь ни при чем, и что о ней не было речи. Я и не знала что вы такой ловкий царедворец, господин Домонекан? Извините, принцесса, сказал молодой человек, мы совсем не понимаем друг друга. Вы делаете мне честь говорить со мной на одном языке, я же, по-видимому, говорю с вами на другом. Что такое? Извините, мне показалось... Будто вашему высочеству было угодно сказать, что господин Дегиш и Девард дрались из-за мадемуазель де Лавальер,